«Последние надежды». «Никто не делает резких движений», предупредил Павлов школьников, как только они оказались в коридоре, в котором все еще витал запах дыма и гари. «Руками не махать, никуда не бежать, не кричать. Я выхожу первым, после чего один за другим все остальные. Всем все понятно?» «Понятно», ответил Сергей, поправив очки. После короткой паузы он задал вопрос. «А как же Юрий Александрович?» «Этот псих не убьет его?» «Не убьет», — отозвался Артем. И в голосе его было столько уверенности, что все мгновенно в это поверили. Пока они спускались, адвокат набрал котляра и предупредил полковника, что через минуту он выведет оставшихся ребят. Как только школьники оказались на крыльце школы, в вечернем воздухе защелкали вспышки камер. Уставшие юноши, арабев, сгрудились возле Павлова. «Спускайтесь! Давайте бегом!» Скомандовал крепкий спецназовец, махнув рукой. И ученики, будто очнувшись, заспешили к воротам, где их ожидали одуревшие от неизвестности родители. Артем начал спускаться по ступенькам, и к нему приблизился Петр Геннадьевич. За его спиной мгновенно выросла безмолвная шеренга бойцов. «Сколько еще людей с ним?» — хрипло спросил полковник. «Двое. Курсант и преподаватель. Я даю команду на штурм. Подождите». «Анна Тополева здесь?» Росгвардеец поморщился. «Она действительно нужна?» Артем кивнул. «Возможно, никакого штурма не понадобится. Где она?» Котляр обернулся и махнул рукой капитану, который стоял поодаль. «Агеев!» Проталкиваясь сквозь толпу за капитаном, Павлов наконец выбрался к бронированному автобусу, где неожиданно увидел Вику. Девочка стояла, переступая с ноги на ногу, затравленно оглядываясь по сторонам. «Постойте, пожалуйста», — попросил он сопровождавшего его росгвардейца и присел на корточки перед сестрой Дмитрия. «Вика, ты почему одна?» Девочка встрепенулась, но, узнав Артема, изобразила рубкую улыбку. «Маму полицейские допрашивают», — пояснила она. «А мне сказали тут постоять. Дядя...» Павлов вопросительно смотрел на посерьезневшее личико девочки. «Пожалуйста, не убивайте Диму», — попросила Вика. «Я уже взрослая, и я все знаю». Тронутый искренней просьбой девочки, Артем сказал «Не волнуйся. Я уверен, что никто не убьет твоего брата». «Он хороший», — убедительно продолжала она. «Когда я была совсем маленькой, мы играли во дворе с котенком, и он упал в колодец. Там люка не было. Котенок мяукал, и ему было страшно, а мы боялись туда лезть. А Дима, когда узнал, сразу достал котенка». «А еще Дима мне всегда помогал уроки делать. А однажды...» Вика перевела дух и снова заговорила. «Однажды мы катались на самокатах, и моя подружка Оля в машину врезалась. Она поцарапала машину самокатом. А у Оли очень папа строгий. Мамы у них нет. Оля плакала, потому что боялась, что ее папа накажет и самокат отберет. А Дима нам помог». «Мы ему все рассказали, и он с дядей, которого машина поговорил, и даже денег дал этому дяде. Вот так. А вы знаете, как он в шахматы с компьютером играет? Он уже достиг какого-то уровня, почти чемпион страны, и программы пишет разные. Вот сделал программу, которая уроки проверяет. И вообще...» Голос девочки задрожал. «Это очень хорошо, что он так заботится о тебе», — мягко проговорил Артем. В следующую секунду двери оперативного штаба открылись, выпуская наружу мать Дмитрия. Вика тут же заспешила к ней. «Артемий Андреевич!» — позвал капитан. «Вон, видите полицейский автомобиль? Тополева вот там. Идемте». Спустя минуту Анна вышла из автомобиля с вызовом, посмотрев на адвоката. «Я так понимаю, это вы мне звонили?» — поинтересовалась она. «Именно. Мы можем отойти в сторону». Девушка, не колеблясь, пошла за Артемом. «Если вы хотите, чтобы я поднялась наверх, то ничего не получится», — сказала она, повернувшись к нему. «Меня ничего не связывает с этим человеком. Я имею в виду Дмитрия». «Я не призываю вас идти к нему», — ответил адвокат. «Но там сейчас ваш бывший одноклассник Виталий Ковальчук. Если я правильно понимаю, в свое время он и его друзья издевались над Дмитрием Свободиным». Лицо девушки помрачнело. «Да, издевались». Эхом откликнулась Анна и вздохнула. «Это еще мягко сказано. Они вели себя по отношению к нему как садисты». «Ладно, сейчас не об этом. Но Ковальчук нашел в себе мужество подняться к Дмитрию. И можно сказать, только благодаря ему еще шесть школьников спасены. Сейчас в классе всего двое. Виталий и учитель. Да, это не двадцать человек, как было час назад». «Но мы не имеем права рисковать даже этими двумя жизнями. А вы, возможно, единственный человек, который сможет повлиять на Дмитрия». «Почему вы так решили?» Глухо спросила Анна, избегая смотреть в глаза Павлову. «Мама, мама!» Неожиданно раздался детский голос, и Артем обернулся. К топливой подбежала крохотная девчушка лет трех-четырех. За ней торопливо шла высокая женщина лет пятидесяти с короткой стрижкой. «Только на секунду отвела взгляд, а она уже сбежала», — пожаловалась она Анне. Девушка подхватила малышку, прижала ее к себе. «Я же тебе сказала, не убегать от бабушки», — пожурила Анна дочку. «А мы тебя потеряли», — пояснила девочка, обнимая маму. «Пойдем домой? Сейчас, родная, немножко позже». Павлов безмолвно переводил взгляд с Анны на ребенка. Эти волнистые волосы девочки, чуть вздернутый носик, ямочки на щеках. Он почти вплотную приблизился к девушке, уловив настороженный взгляд матери Тополевой. «Анна, ваша дочка... простите, она...» Их глаза встретились, и Артем с изумлением увидел, что они блестят от слез. «Да», — тихо призналась она. «Именно то, что вы подумали». Но к сегодняшней ситуации это не имеет никакого отношения. А Дмитрий так вообще об этом ничего не знает. У меня счастливая, крепкая семья. Склонившись над дочкой, она ласково проговорила. «Солнышко, мне надо отойти ненадолго. Всего на пять минут». «Ладно». Тут же согласилась Кроха. Анна бережно передала дочь бабушке. «Как ее зовут?» поинтересовался Артем. «Лиля». Немного смущенно ответила Тополева и, решительно выдохнув, потребовала. «Давайте телефон». «Нажмите последний вызов. Это его номер», — сообщил он. Анна выбрала нужный номер и нажала зеленую кнопку. В трубке послышались гудки.